Глава одиннадцатая. Йоган. Боковым зрением я вовремя заметила летящее в мою сторону проклятие и успела вернуться. Но тут же полетела еще одно, теперь уже в Интару. Прижав к себе ведьму, я повалился с ней на пол, скуля от невыносимой боли. Пришлось быстро отпустить ведьму, чтобы вообще остаться в живых. Я предупреждала. холодно процедила она и отползла от меня подальше не подходи йоган пожалеешь я не позволил себе падать духом и сдаваться к тому же у меня попросту не было на это времени маги один за другим вырубали заключенных остались самые ловкие кто быстро бегал к сожалению все орки пали интара доверься мне. Я защищу тебя. Даю слово. — Слово оборотня пыль — пыль, — вяло произнесла она. Казалось, жизнь медленно покидала ее. Моя ведьма усыхала прямо на глазах. — Нет, но куда это годится? — заворчал я. Бегло оглянулся, оценив ситуацию. Кант начал приходить в себя. но после удара булыжником двигался медленно. Сумасшедшая демоница Кайра хохотала, как ненормальная, и скакала между проклятиями, будто для нее это была игра в вышибалу. Еще несколько девушек прятались под металлическими столами. Парни хаотично бегали по залу, пытаясь атаковать стражей. В общем, я не видел страха на их лицах, только азарт. И жажду мести мужики отрывались но у кирана были плохи дела он никак не мог подойти к подъемнику в поисках чего-то эдыкова я подполз к лежащему рядом бессознательному магу и используя его как щит отбил несколько проклятий других стражей а потом стянул с него длинную мантию и вернулся к интаре «Что это ты надумал?» — с долей надменности спросила она. Ведьма хоть и была ледяной, но я давно ее раскусил. И пускай красивое лицо почти всегда оставалось неизменным, я научился читать ее мысли по глазам. Сейчас она боялась. А еще злилась на меня. «Я все объясню позже, красавица», — пообещал я. «Ты не посмеешь!» Накинув на Интару мантию, я поднял ее на руки и побежал к демону. По крайней мере, я отчаянно пытался, но тонкая ткань совсем не спасала от ледяных прикосновений. «Леший, леший!» — ворчал я. «Отпусти меня, Киран! Я ничего не сделала!» — тем временем кричала Сафира. Теперь демон поставил девушку на ноги, но крепко сцепил свой хвост с ее, одновременно пытаясь защитить их двоих от проклятий магов. Одно попало в его крыло, и принц взревел от боли. Я действовал интуитивно, глупо, неразумно. Леший знает, какого я так поступил. «Эй, стражи!» — крикнул я. привлекая внимание двух магов. «Ловите — Ловите! Я бросил им сверток мантии, под которой находился ледяной сюрприз. К счастью, маги подумали, что к ним навстречу летит их сослуживец, и не стали атаковать, а попытались поймать. Раздалась отборная ругань, и прежде чем Интара не очень мягко приземлилась бы на землю, я ее поймал. — Кирану! Хватило этой секундной заминки на то, чтобы молниеносно отреагировать. «Придержи!» — крикнул он, подтолкнув мне свою девушку. Я поймал демоницу за хвост, а принц столкнул магов головами до того, как они успели на нас напасть. А вот у меня возникла проблема. Двое крайне недовольных ситуацией девиц не сговариваясь, начали меня колотить со всех сторон. И если удары мелких кулачков сафиры скорее раздражали, от прикосновений Интары я все же взвыл. — Иди сюда! — рыкнул Киран, забрав, наконец, свою проблему. — У меня осталась моя. — Йоган! — слегка повысила тон Интара, избавившись от мантии — ты просто да я знаю примирительно произнес я подталкивая ее в сторону лифта бросать тебя в стражей была ужасной чудовищной идеей прости нет правда прости но должен же быть хоть какой то плюс от твоей морозности за ними прозвучал грозный рев канта Повернувшись на звук, я увидел бегущих в нашу сторону четверых магов во главе со смотрителем колонии. — Пригнись! — вовремя предупредил я и утащил ведьму на пол. Над нашими головами просвистели проклятия, и мы одновременно начали ползти в сторону подъемника. До него оставалось каких-то два несчастных тролльих шага. Киран и Сафира были уже там. Демоница зачем-то вырывалась и всем своим видом выражала протест против ее же спасения. Принц замялся с плащом стража, и его подруга бросилась в противоположную от мага в сторону, но одно из проклятий все же ее настигло. Софира споткнулась и упала застывшей статуей. Выругавшись, Киран скомкал плащ, и запустил его в стражей, а сам побежал за упрямой демоницей. Что мне совсем не понравилось, так это попытка Интары сигануть туда же, где лежала Сафира. Спелись, значит. А вот неожиданные крики «Пожар!» И за ними «Утешка топлива! Валим! Сейчас все взорвется к троллевой бабушке!» Очень порадовали. Прямо очень-очень. Схватив уже прилично отползшую Интару за ботинок, я потащил ее в кабину лифта. Киран с замороженной сафирой на плече вбежал за секунду до того, как я оборвал трос. в подъемник полз, как улитка. К тому же Кант, подбежав к нам, мечну... метнул очередное проклятие. которая врезалась в механизм, разорвав его на части. Фактически он нам помог, за что я ему благодарна. Ладно, скорее издевательски. Кивнул. «Мы падаем», — философски подметила Интара. В таких случаях, как этот, отсутствие эмоций на лице выглядело особо круто. «Нет, милая, мы отрезаем все пути к себе». Поправил я. Интару перекосила. Поджав губы, она изрекла: "Я не милая". Я бы поспорил, но уже не оставалось времени. Сделав тяжелый вдох и мысленно приготовившись к боли, я кивнул, как никогда, к сосредоточенному демону, и прижал к себе ведьму. Мы с Кираном. Удерживая девушек, одновременно оттолкнулись и спрыгнули с поддона на лету. А как только упали на землю, откатились к стенам по разные стороны от прохода. Через секунду раздался грохот, и нас окатило пылью. «Бежим — Бежим! — заорал я, пяткой точкой, чувствуя приближение опасности. Я почти ничего не видел, и нос был забит. Но где-то вдали все еще мигал кристалл сигнализации, который и послужил нам ориентиром. Когда мы немного вырвались вперед и разглядели пещеру Пороха, где-то на верхнем уровне прозвучал взрыв. Теперь мы еще активнее бежали вперед, пытаясь спастись от огня, который гигантской змеей сползал вниз по туннелю шахты. «В укрытие!» Кашляя прохрипел Киран, как только мы вбежали в загон. Быстро! Повторять дважды не пришлось. Вампир и его дружки и так спрятались за огромным валуном, не глядя на нас. Валун, кстати, пришелся очень кстати, когда произошел обвал, и проход в центральной тоннеле шахты завалило. Мы выжили, но оказались. на совесть замурованы в стенах мелкой пыльной пещерки. Лично я был обуглен с ног до головы, практически не чувствовал конечностей и половины лица. Кажется, с моей губы стекала слюна, я не был уверен наверняка. В чем я точно не сомневался, так это в том... что счастливее меня не было никого на свете. — Да! — воскликнул я. — Нам удалось! Жаль, Интара моей радости не разделяла. Подозрительно осмотрев новую компанию, она остановила взгляд своих обворожительных глаз на мне. — Ты не получишь меня, оборотень! — словно обещание произнесла она. Никто из вас лучше смерть. Прищурившись, я попытался представить ситуацию ее глазами. Мужчины подняли бунт. Мы с Кираном отчаянно пытались заволочь двух девиц куда-то в подземелье. И в итоге оказались запертыми в четырех стенах в компании двух вампиров и одного колдуна. Взглянул на Дохляков. Их удивленно-платоядные взгляды блуждали от Сафиры к Интаре. Демон первый сообразил, что к чему, и гортанно рыкнул. «Только попробуй тронуть», — предупредил он Пороха. «Моя!» Прижав к себе сильнее обездвиженную проклятием демоницу, он распустил крылья. «Я бы тоже прижал к себе Интару для демонстрации», но решил, что на сегодня с нас достаточно близости. А ведьма моя рыкнул я тоном, который не понять мог только тролль. Я не я заслонил ведьмочку собой и для закрепления эффекта оскалился. Что, мать вашу, произошло? поднял голос, всегда уравновешенный порох. Я же просил вас «Тихо! Ироды слабоумные! Уходить надо! Тихо! Тогда больше шансов оторваться!» «Изначально провальный подход», — не согласился я. «Уходить надо так, чтобы возвращаться было некуда. Кстати, Киран, что там произошло?» Демон все еще пребывал в глубокой стадии защиты своего имущества, перевел зверский взгляд на меня. И, похоже, не сразу распознал, кто с ним общался. Тяжело вздохнув, я решил прибегнуть к старому способу. К тому же адреналин конкретно выжег бушующую во мне энергию. Даже в пыльной пещере дышалось легче, чем еще час назад. Я хлопнул демона по плечу и того слегка попустила. Еще раз рыкнув, он убрал за спину крылья и заторможенно ответил. — Ты же сказал создавать проблемы. — Ну, я создал. — Там произошел взрыв, да? — уточнил колдун пороха. — Утечка топлива, — довольно закивал я. — Но теперь мы замурованы здесь. тихо подметила Интара. Опять же, так беззаботно, будто сей унылый факт ее ничуть не волновал. — Не совсем, — порадовал я. — У нас есть план. — Верно, Порох? — Итак, я привел ледяную ведьму. Что дальше? — Тащи ее к двери, — недовольно буркнул вампир, если и ее не засыпало. Я повернулся к Инте, в надежде увидеть хоть малейшие проблески радости на ее лице. Но меня ждал сюрприз. Совершенно непонятно за что она залепила мне пощечину. — Ведьма! — Очень больно! — процедил я. Интара гордо задрала подбородок и отсутствующим тоном сообщила. — Ты это заслужил, ничтожество! «Кто?» — поразился я. «Это я-то? Милая! Да ты совсем того!» «Заткни ведьму и тащи ее за волосы сюда!» — подсказал Порох. «Я не милая!» — тут же напомнила Интара. «О, это верно подмечено!» — согласился я. «Надоело! Еще секунду назад я был счастлив, тролль-подери!» Я в буквальном смысле горы свернул ради этой женщины. И кто я после всех заслуг? Ничтожество? Это злило. верно. Ты бездушная ледышка, но уж никак не милая. Выплюнул я и тут же пожалел. Потому что увидел в серебристых глазах настоящую, неподдельную боль. Выругавшись, Я схватил ведьму за руку и снова зашипел. Выругался еще раз. Все было не так. Боги издевались надо мной. Нам нужна твоя помощь, с тяжким вздохом произнес я. Сделай, что просит порох, а потом я ее упрашивать не собираюсь. Вставил вампир. Схвачу за патлы и сделает все, как миленькое. «Я не миленькая», — в который раз донесла Интара. «Заткнись!» — одновременно с ней шикнул я кровососке и снова повернулся к ведьме. «Потом я все объясню. Даю слово». «Слово оборотня!» — начала старую песню Интара, но была перебита нервным криком пороха. «Да заткнитесь оба!» «Разве вы еще не догнали, что стражи могут в любой момент телепортироваться?» Я взглянул на Кирана, а тот прищурился и напрягся. «Леший, я об этом не подумал». «Им сейчас не до этого», — неуверенно предположил демон. Но Сафиру все же сжал крепче. «Еще немного, и ты ее задушишь», — бросил я на ходу, подводя Интару к гномьей дверце. «Сможешь заморозить?» Ведьма не выдала удивления, но я заметил, как сжались ее кулачки. Она коротко кивнула и опустилась на колени, положив ладони на металл. «Быстрее!» — поторопил вампир. «Не дави на нее!» — рыкнул я в защиту. А затем и сам сел рядом, и указал на нижнюю часть дверцы. Обычно петли в таких заслонках внизу. Думаю, нужно максимально их заморозить, чтобы было легче раздолбить металл. Интара, несмотря на меня, кивнула. Она все еще обижалась за то, что я ляпнул. Но я дам ей время остыть. Сейчас, немного избавившись от излишка магии, она испытает облегчение. Металл практически мгновенно покрылся коркой льда. Я наблюдал за состоянием ведьмы. С каждой секундой ее кожа становилась светлее, пропадал синюшный оттенок. А когда, наконец, исчезли безобразные волдыри, Интара блаженно вздохнула. «Странно. Дверь — хороший проводник магии», — произнесла она. но на ней стоит какое-то ограничение. Больше моего льда она не принимает. — Защита, — угрюмо оповестил я. Гномы все продумали. Эти двери нельзя открыть заклинанием или с помощью стихий. — Так какого троллевого хвоста ты раньше нам не сказал? — взорвался гневом порох. — А я забыл. — в тон ему ответил я. — Я что, похож на специалиста по гномьим механизмам? Все мои знания основаны на слухах, которые мне когда-то доводилось улавливать в общении с гномами. — Давайте все же попытаемся, — предложил колдун из свиты пороха и, взяв кирку, нанес сильный удар по металлу. Ничего не произошло. Но парень был переполнен энтузиазмом, так что продолжал бить. Одновременно со звоном металла раздался чей-то вялый стон в темном углу пещеры. — Кто там? — спросил Киран. — Эмберс, — буркнул порох. — Он был против того, чтобы вышли с нами. Он начал спорить со мной. Зря. — Вампир? Сверкнул белоснежными клыками и отвернулся. А мы с демоном сделали выводы. Выпивая кровь, порох становился сильнее. Я вернулся к мысли о том, что он мог быть наполовину демоном. Возможно, именно поэтому ему давалось легче проникать в сознание Кирана, чем в мое. Они были одного вида, и здесь все сходилось. Осталась самая малость. Вникнуть в вампиру в доверие и расспросить о родне. «Если бы все было так просто, то ведьма запросто могла бы заморозить свои браслеты», — вынес предположение принц. Он изначально скептически относился к ситуации в целом. «Я пробовала», — ответила Инта. «На накопителях стоит магическое ограничение, так же, как и на двери». Если у вас нет других идей, то все закончится быстро и нехорошо. — Нет, нет, нет, нет, — зашептал Порох. — Это вы во всем виноваты, сосунки недоделанные. Я два месяца изучал, продумывал варианты, а вы за один день угробили единственный шанс на побег. Троллья-тродья! Киран рыкнул. Аккуратно уложил Сафиру на землю и выхватил Кирку у колдуна. — Дай сюда. Я не останусь в этом гадюшнике, — произнес он, нанеся первый удар. — Ни за что. Признаться, что от разозленного демона толку было не больше, чем от вяленького колдуна. Дверца не поддавалась, а через десяток ударов Кирка сломалась. Пока порох ворчал, Киран колотил металл кулаками, а остальные с надеждой пялились на проход, я уловил посторонний звук. Когда звук послышался вновь, порох затих и тоже навострил уши. У вампиров слух развит не хуже, чем у оборотней, потому он сразу оценил мою реакцию и резко встал. — Тихо! шикнул он на Кирана. Кто-то есть за стеной. Мы все знали, кто именно там был. Стражи телепортировались в главную пещеру и теперь искали нас. Через мгновенье все могли слышать их шаги и голос Канта. — Карта показывает, что они где-то здесь. Проверьте пятый загон. Порох указал на свои браслеты и обвел всех обреченным взглядом. Накопители выполняют не только функцию блокировки магии, но и являются жучками. Их невозможно снять без заклинания смотрителя колонии или доверенных лиц. И пока эти железки будут на наших руках, стражи смогут отследить, наши передвижения я видел лишь один выход заставить самого канта снять с нас накопители это была одна из безумнейших опаснейших и нереальных в исполнении идей поэтому я взялся ее воплощать спасите помогите мы здесь ау заорал я «Ты что?» — шикнул Порох. «Заткнись, Йоган!» — процедил Киран и метнул в меня обломком Кирки. Я увернулся и заорал еще громче. «Помогите! Убивают!» «Насилуют!» — подала голос Интара. Правда, звучало это до смешного безучастно. «Моя девочка!» — похвалил я. Ведьма фыркнула и вздернула нос. — Что ты творишь? — устало спросил Киран, когда понял, что нас окончательно раскрыли. — Сюда! Четвертый загон! — заорал Кант за обвалом. Порох на пару со вторым вампиром зашипели и оголили клыки. Колдун схватил единственную целевшую Кирку — и встал в оборонную позу. Киран просто закрыл глаза и потер переносицу. — А теперь слушайте сюда, — посерьезнел я. — Мы все в заднице, и нам нужен план «Б». Сейчас сюда заявится четверо магов, отчего нам несказанно повезло, хотя вы еще этого не поняли. — Почему? — спросите вы. — Да потому что один из них способен снять накопители. Усекли? — Они повяжут нас прежде, чем ты успеешь взвыть, — огрызнулся колдун. — Ну, возможно, придется принести в жертву самых пессимистично настроенных из нас. Я подмигнул пороху и указал на потолок. — Тебе там лучше будет. Он понял меня без лишних слов. И вскарабкался по стене. Второй вампир, Вернон, по сигналу последовал за ним. — Разозлись сильнее демон, — напутствовал я. И как раз вовремя. Через секунду появились размытые очертания магов.